Полдень. Управляющий зверинца братьев Пихнау. Основной протопе юнкер Егор Сюсин. Здоровеннейший парень с обрюзглым и спитым лицом. В грязной сорочке уже заметно пьян. Перед публикой он вертится, как черт перед заутренней. Бегает, сгибается, хихикает.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 Как же объяснять, просто или с психологией и тенденцией? <смех> с психологией, с психологией тенденции, валяй. Бене, начинаю. Африканский лев, говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко. Мигающего глазами. «Лев — синоним могущества, судьенного с грацией, Краса и гордость фауны. Когда-то в дни молодости Пленял своей мощью И ревом наводил ужас на окрестности». А теперь, теперь болван, болван такой сидит у клетки. Ну что, что, что, что, что, братец Лев, что сидишь, ты философствуешь? А, а небось, как по лесам рыскал, так фу ты, ну ты, куды тебе, думал, что сильнее тебя и звери нет что и черт тебе не брат. <свят> вот вышло, что дура судьба сильнее, сильнее. Хотя она и, и дура судьба, а, а сильнее тебя. <свят> да. И, и ведь куда тебя черти занесли из Африки? И не снилось тебе, что сюда попадешь. Эх, меня тоже, братисты -то мои как черки носили. Был я в, и в гимназии, и в канцелярии, и в, в землемерах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике. Хе -хе, черт меня знает, где только я не был. А в конце концов, вот, в зверинец попал вонь в эту <смех> <Да>. <смех> публика зараженная его смехом смехом пьяного человека сама гогочет а, а чай чай хочется ему на, на, на свободу хочется <смех> <смех> мигает глазом на льва красильщик Весь пахнущий краской, покрытый разноцветными жирными пятнами. ни не, не, куды зиму, куда зиму. Ты выпустил, вот и опять ему клетку придет. Примирился. Хе -хе -хе -хе -хе. Примирился. Что, брат Лев, помирать пора? Вот что, да. Что тут, брат, чего, что тут... Тут как, того? Чего тут, как они телить? Взял бы и издох. Ждать ведь нечего, нечего ждать, ну что, что, что, что, что глядишь, ну верно ж говорю, верно. Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется решетки дикая кошка. А evet, вот рекомендую вашему вниманию дикая кошка. Прородитель всех наших Васик и, Май, и Марусик еще трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку, и щипит, щепит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко, да. День и ночь царапает решетку, все выхода ищет, выхода ищет. Ну, что, что, что, что мечешься, дура, ну, дура, ну, что ты снуешь, ну, ведь, ведь не выйдешь отсюда, не выйдешь, и сдохнешь, а не выйдешь, да еще как привыкнешь, О, гу, гу да привыкнешь, и примиришься, и, и мало того, что примиришься, еще нам, мучителям, Твоим руки лизать будешь, да? <смех> да, тут бы тот же Дантовский ад. Оставьте им всякую надежду. <смех> Цинизм Сюсина начинает уже мало-помалу раздражать публику. Не понимаю. Ну, что тут, что тут смешного, не понимаю. Что тут смешного? Замечает чей-то интеллигентский бас. Да, верно, верно. Вот скалит, скалит он из зубы, а сам не знает, с какой радости, говорит красилище. А вот теперь рекомендую Обезьяна. Обезьяна. Продолжает Сусин, подходя к следующей клетке. Дрянь, дрянь, животные, дрянь. Знаешь, что вот ненавидит нас, рады бы, кажется, Клочки и <свят> а улыбается, улыбается, руку лежит. Ну, и ты, холойская натура, за кусочек сахара она своему мучителю в ножки поклонится и шута разыграет. Не, не, не, не, не, не люблю, не люблю таких, нет, не люблю, нет. А вот теперь рекомендую газель, говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая тощая газель с большими заплаканными глазами. Вот газель, газель, это уже готово, готово, готово. Не успела попасть в клетку, как уже готова. Развязка в последнем градусе чехотки. Поглядите ведь в глаза. Глаза совсем человечьи плачут, плачут, да когда же и понятно. Молодая же, молодая, красивая. Жить хочется, да, жить. Жить ей бы теперь на воле скакать, да с красавцами нюхаться, она вот тут на грязной соломе, где воняет псины и конюшни, и ведь странно, вот странно, глядите, вот ведь умирает. А, а в глазах все-таки надежда. Надежда, вот что значит молодость. А вот. э, э, потеха с вами, с молодыми. Ну что, ну что, ну напрасно надеешься, матушка, так со своей надеждой и протянешь ножки. Ты, брат, того, ты, ты. Оставь, ты, ты. Не, не донимай ее словами, — говорит красильщик, хмурясь. И публика уже не смеется, а хохочет фыркой только один Сюсин. И чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. <смех> вот, вот сам журавль, журавль, — не унимается Сюсин, подходя к журавлю. Стоящему около одной из клеток Журавль родился в России Бывал перелетом на Ниле Да, там с, с крокодилами. С тиграми разговаривал, <решил> прошлое самое блестящее. глядите, теперь задумался и задумался, сосредоточен, так уж занят своими мыслями, что ничего не замечает. <решил> мечты, мечты, где ваши сладости. <решил> Вот, думает, продолблю всем головы, Вылечу его кошка и, ай да, В синеву в лазурь небесную. А в этой синеве теперь вереницы журавлей В теплые края летят. И крылу крыл крылу крыл. О, глядите, глядите, глядите, перья тыбом тыбом стали перья это значит в самый разгар мечтаний вспомнил вспомнил что у него крылья Подрезанный И ужас Ужас охватил его Отчаяние да да Натура непримиримая Непримиримая Вечно вот это будут перья Дыбом торчать До самой духлой смерти Непримиримой Да-да-да Гордый Непримиримый А нам, трежурабле Наплевать на то, что ты так непримиримый вот ты гордый ты непримиримый а я вот захочу и поведу тебя при всей публике за нас Сюсин берет журавля за клюв и ведет его ну не недовольно не издеваться не издеваться слышатся голоса оставьте оставьте что оставлю Черт знает, что такое Где где, где хозяин, Кажется так позволяет Ну, как позволяет пьяному мучить животных А чем же, чем же, чем же я их мучаю Вот этим, этим самым Разными этими шутками дурацкими Не надо, не надо Уже злобно начинает кричать в публике Вы же сами, вы же сами просили, что я с психологии. Тут публика вспоминает, что главным образом за психологией пришла она в зверинец. Что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей коморки этот пьяный Сюсин и начнет объяснение. И теперь, чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, к тесноте клеток и прочему. Почему кормежки? Мы их кормим, кормим и кормим. Даже сейчас, вот сейчас, 7 минуты будет кормление. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава. Мы их кормим, в животных кормить нельзя. Они звери, те, те же, те же актеры. Не, не корми актеров, ты они же колеют. Господин кролик, вины, и вины, вины, пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте. На сцену появляется белый красноглазый кролик. «Мое почтение! Мое почтение!» Говорит Сусин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. «Честь имею представиться, позвольте порекомендовать вашему вниманию господина Удава, Удава, который желает вас Шу -шу -шу. Шу -шу -шу. Шу -шу неприятно, брат, неприятно морщишься, морщишься, ничего не поделаешь, ничего не ни моя, тут вина. Ни сегодня, так завтра, ни я, так другой. Все равно философия, брат кролик. А вот сейчас ты жив. Воздух нюхаешь, мыслишь, а ведь через минуту ты бесформенная масса. Пожалуйте, в Венесия, а жизнь, брат, хороша. Ох, как, боже мой, как хороша жизнь. Не нужно. Не нужно кормление, не нужно довольна, не надо, не, не надо. Ну что, что, что, обидно. Сюсин <сёк> продолжает, как бы не слыша ропота публики. И обидно, ведь личность, личность, да, да, да, индивидуум <сёк> имеет самочку, и деточек, и вдруг сейчас...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 Сусин со смехом убегает в свою коморку. Кролик спасен на сегодня. Публика выходит из зверинца недовольная, даже злая. Ее как будто тошнит, как, как тошнит от проглоченной мухи. Но проходит день, другой и... Успокоенных завсегда ты в зверинце уже начинает опять тянуть к Сюсину. Как тянет к водке или к табаку, им опять хочется его задирательного, дерущего холода вдоль спины цинизма.